Глава 19. Поднявшись в кабинет, не стала возвращаться к тем бумагам. Алистер мог зайти в любой момент. Я принялась осматривать комнату сантиметра за сантиметром. Должно же хоть что-то натолкнуть меня на разгадку тайны. Несколько раз обошла кабинет, ничего примечательного или необычного не увидела. И тут мой взгляд привлёк камин. В топке, выложенной кирпичами, что-то было не так. Я рассмотрела поближе. Так и есть. Один из кирпичей был как будто новый. Ни копоти, не сажи. Постаралась подцепить его кочергой, потом щипцами. Безрезультатно. А вдруг здесь замешана магия? Направила силу на камень. а Он вышел из паза. За ним виднелась небольшая плоская шкатулка. Аккуратно вытащила свою находку. Внутри лежало несколько сложенных листов. Села в кресло и развернула рукопись. «Милая Кэти». «Ты всегда отличалась упорством и силой. Потому, думаю, именно тебе удастся обнаружить мой тайник. Скорее всего, меня уже нет в живых. Происходящее напоминает кошмар. И я знаю, кто тому виной. Алистер?» «Леди!» В комнату вбежал в возбужденный Конол, и я инстинктивно швырнула в него поток воздуха. Он кубарем выкатился в коридор, встал на четвереньке, помотал головой. «Да вы с ума сошли!» «Вон из моего дома!» Закричала я, пряча бумаги в карман. «Вон! Теперь я знаю, чьих рук убийство моей семьи!» «Вы бредите?» Алистер поднялся на ноги. «Прячьтесь! Дом окружают! Если не верите, посмотрите в окно!» Я подошла к проему, чуть сдвинула штору и глянула вниз. Через парк, совершенно не таясь, к дому шел человек в чёрном. Лицо было до глаз замотано шарфом. «С другой стороны еще трое. Они приближаются к дому». Алистер говорил тихо, его дыхание касалось кожи, нервируя меня. Я отпрянула от него. «Дружков на помощь позвали!» «О чем ты?» Внезапно забыв про манеры, воскликнул он. В глазах читалось неподдельное изумление. «Прячься, Кейт, я справлюсь с ними». «О том, что это вся ваша игра, жестокая и беспощадная. Не притворяйтесь, лорд-ректор, хватит! Выметайтесь из моего дома и заберите этих бандитов с собой!» Я выбежала из комнаты в сторону кухни. Не знаю, насколько поможет мне магия, а вот если найти что-нибудь потяжелее и поострей, было бы вернее. Хоть молоток какой, нож. С трудом представляла, как противостоять пятерым мужчинам. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Забежала в комнату. Здесь были массивные деревянные двери, закрывающиеся на щеколду. Заперлась. Не так-то просто будет выкурить меня отсюда. прислушалась к звукам снаружи. Вот отворилась входная дверь. Незнакомцы, не таясь, топали по коридору. Вдруг все стихло, послышались стоны. Стараясь не шуметь, приотворила дверь и выглянула. Бандиты были на полу, кто на четвереньках, кто лежа, И все держались за голову руками. Над ними стоял Алистер. В эту минуту он был похож на грозное божество. Его кожа еще сильнее побледнела, глаза же стали почти черными. Волосы как будто трепал ветер. «Кто такие?» — спокойным голосом спросил он. Корчившиеся в муках мужчины молчали, продолжая извиваться от боли. «Ничего не понимаю. Если Алистер виновен, тогда кто они? Конкурирующая шайка? Что-то здесь не так». Я обвела кухню взглядом и увидела большой колун, стоявший за печью. Звалив его на плечо, словно заправский дровосек, осторожно пошла в сторону коридора. Выглянула. Все четверо лежали без сознания. Может, это тоже такой спектакль, чтобы убедить меня в своей невиновности. Но для чего? Проще убить меня, и у ректора на это было сотня шансов. Вдруг со стороны входной двери послышались хлопки. «Браво, лорд Коннелл! Ваши возможности и правда таковы, как о них судачат. Уложить четверых. Но узнать от них вы ничего не сможете, потому как не мы, они гораздо полезней». мордрет Алистер попятился от неожиданности. «Что ты тут делаешь?» «Видите ли, ректор, для того, чтобы забрать то, что по праву принадлежит мне, пришлось разыграть эту забавную сцену». Я вышла к мужчинам, понимала, что безрассудно, однако ноги сами вынесли меня из кухни. «О, а вот и виновница всего торжества. Здравствуй, Кетти!» Нокс согнулся в шатовском поклоне. Тем временем наемники очнулись и пытались подняться на ноги. «Что вам здесь надо?» Я переводила взгляд с одного на другого, пытаясь хоть как-то уловить суть происходящего. «Кейт, беги!» — прорычал Алистер. «Укройся где-нибудь!» «Не поможет!» — отрезал Мордред. Он вперёд взгляд в Конола, и тот, застонав, зажал руками голову. «Видите, не вы один обладаете ментальной магией!» «Не может быть! Я же сам проверял!» Просипела Алистер зуба зубы. «Может, нужно быть сильнее проверяющего? Вам ли этого не знать? Хватит болтовни. Я и так потерял много времени. Пора заканчивать. Пойдите сюда, дорогая сестра». Он поманил меня рукой. «Кто? Вы в своем уме?» «Как никогда». Осклабился Нокс. «Наш с вами папочка в дни юности очень любил путешествовать. Должно быть, он рассказывал вам об этом». Впрочем, вы все равно ничего не помните. Так вот, в одной из своих поездок он встретил девушку-служанку. Любовь, страсть, обещание жениться, о которых Локлен позабыл, вернувшись домой и обвенчавшись с вашей матерью. Так я и появился на свет. Никому не нужный плод мимолетного увлечения. Мама умерла, когда мне было 12, надорвавшись на нескольких работах. Но мне повезло. У меня нашли магический дар и отдали на воспитание к престарелому менталисту. Он-то и научил меня всему. Спасибо папочке. В вашей семье все поголовно обладали даром. Перепало на мне и гораздо больше, чем вам, сестрой. Но вы жили, наслаждаясь роскошью, тогда как я прозябал в нищете. И прав на наследство тоже у меня не было. А ментальная магия росла год от года. «Вот тогда мне и пришел в голову план свести вас всех в могилу и объявить наследником себя. Артефакты быстро установят мою принадлежность к роду Локлинов. С вашей семейкой прошло все гладко, но вот вы...» Глаза мордры досузились, «Словно кость торчали поперёк горла. Три года я не мог подобраться к вам незаметно. Чего только не предпринимал, и все впустую. Словно кто-то оберегал вас». «Даже после того, как вы убили огненного мага, словно само провидение хранило вас. И тут амнезия, дар небес. Осталось только застать вас где-нибудь одну. Так нет, постоянно натыкался на этого зазнайку». Указал он на Алистера. «На мое счастье, вам пришло в голову вернуться в отчий дом, как кстати. Теперь вас убьет ваш любовник». «Да-да, всё знаю», — кивнул он, увидев мой взгляд. а я поселюсь здесь, наслаждаясь своими капиталами. «Какого чёрта? Так вы заодно?» Посмотрела на Алистера, который понемногу приходил в себя. «Сестричка, не будь дурой!» Сморщился Мордред. «Я не зря потратил часть денег на анонимные переводы этому хлыщу, запутывая его в тенета подозрений. Ненавижу вас, аристократишки! Мните себя чуть ли не богами, растаптывая чужие жизни. Так, уберу сразу две фигуры с доски». «Академия пришлась мне по вкусу, и место ректора освободится весьма кстати. Все отпрыски именитых семейств будут под моим крылом. С помощью богатеньких деток я доберусь не только до ректорского кресла, но и до их капиталов». В этот момент Алистер сделал пас рукой. Нокс пошатнулся, хватаясь за перила, из носа пошла кровь. Он улыбнулся, размазывая ее по лицу, и выпрямился. Его рот окрасился багрянцем, придав и без того злобной гримасе поистине ужасающий облик. Селенок, не хватит, ректоришка!» Мордред сунул руку под плащ и вытащил странный медальон, похожий на клубок перевитых змей. Глаза Алистера расширились от ужаса. «Узнал. Да, он не только блокирует часть ментальной магии, но и позволяет управлять людьми». Нокс поднял его к глазам, И в следующую минуту Конол развернулся ко мне и пошел вперед, едва передвигая ноги рваными кукольными движениями. Лицо его стало похоже на восковую маску, лишь в глазах плескалось отчаяние. Сопротивляйся, ты можешь! крикнула я и, выронив топор, развернула руки к Ноксу, направляя на него все свои силы. По комнате пролетел шквал. Ректора и тех четверых раскидало как тряпичные куклы. Мордрадж стоял как ни в чем не бывало. «Ты думала, оставлю без пригляда родную сестру? Как бы не так!» — прошепел Нокс. «Я подготовился к нашей встрече!» И он расхохотался, каркающим, пугающим до да спазмов смехом. Конал поднялся на ноги и продолжил идти в мою сторону. «Прошу тебя, Алистер, борись!» Я отступала, боясь причинить ему вред. По его лицу строился пот, капилляры в глазах полопались. Из носа и ушей шла кровь, кожа посерела. «Бесполезно. Хотя его потуги достойны похвалы. Не каждый в силах сопротивляться такой вот вещичке». Мордред водил из стороны в сторону артефактом, словно любуясь. Я отступала к кухне. Можно было закрыться там хотя бы на время. Но тогда Алистер убьёт себя. Смотреть на него было страшно. Я бросилась навстречу Коннеллу, проскочила мимо, выставила вперед руку, призывая вихрь. По дому заметался слежавшийся мусор, застилая обзор Нокса. Ветер набирал силу, скручиваясь в просторном холле в воронку. Взгляд Мордреда стал обеспокоенным, хотя ветер не причинял ему вреда. Пока он следил за разбушевавшейся стихией, я подскочила к топору, схватила его и метнула в Нокса, вложив все остатки магии в этот бросок. Колун пролетел под невероятным углом, срезав Мордреду вверх черепа до ушей. Он сделал шаг вперед, выбросив руку в мою сторону и начал заваливаться на колени, пока не упал лицом в пол. Мгновенно все стихло. Я оглянулась. Позади не шевелясь, лежал Алистер. «Очнись!» — хлопала я его по щекам. «Ну давай же!» Потихоньку потрясла, потом сильнее. Все было напрасно. Опустилась на колени рядом. «Миленький, ну же, приди в себя!» Мои слезы капали на его лицо, смешиваясь с кровью. Положила голову ему на грудь, дышит. С новой силой затормошила его. «Алистер, слышишь? Вставай!» От отчаяния влепила по и тут веки мужчины дрогнули. «Кейт, ты решила меня добить?» Он слабо улыбнулся. Я рассмеялась, размазывая слезы по лицу, прижала его голову к груди. «Живой! Живой!» «Леди, уверяю вас, это ненадолго. Ваши методы реанимации весьма своеобразны». Он сел, приподнявшись на руках, и оперся спиной о стену. Я прижалась к нему, не скрывая больше чувств. Алистер тихо гладил меня по голове, еще надсадно дыша. А вокруг нас разметало бумаги и мусор. Раскиданные тела лежали в неестественных позах. И посреди этой вакханалии, в кровавой луже, покоился Мордред, мой брат.